Нет другого имени под небом. Главное отличие Иисусовой молитвы от прочих кратких молитв в том, что через нее мы обращаемся лично ко второй ипостаси Троицы, величая Спасителя по имени. Конечно, Творец не хуже слышит нас и в других случаях, когда мы называем Его Богом, Господом или Святой Троицей, когда взываем к Отцу или призываем Святаго Духа. Более того, Он слышит нас, когда мы и не думаем к Нему обращаться, знает все наши мысли и видит все потаенные движения души. Такая односторонняя связь существует всегда и непрерывно для того, кто везде сый и вся исполняй, в чьей книзе мною еще не содеянное написано. И тем не менее, когда мы произносим «Иисусе», тут происходит нечто особо для нас значительное. Обращение к любому лицу по имени есть обращение самое непосредственное, самое интимное. А здесь мы обращаемся к личности Сына Божьего. «Отче наш» только так научил нас Христос обращаться к Богу, но то было при Его жизни». Евангелие от Матфея, глава 6 стих 9, Евангелие от Луки, глава 11 стих 2. «Это было прежде того, как Бог-Отец вознес человеческую природу Сына Своего и посадил Его одесную Себя во славе, которую Он имел как Бог еще прежде Своего воплощения, и прославил Его имя более всякого имени». После Вознесения мир изменился – Отныне всякий человек, который соединяется с Иисусом Христом, будет с Ним и прославлен. Отныне мир полностью преобразован восевшим одесную силы. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 64. Евангелие от Марка, глава 14, стих 26. «Ибо человеческая природа принята в самую жизнь при Святой Троице». Именно это лицо Троичного Бога, воплощенное в Бога Человеке, стало близким и родным для нас, имеющих общую с Ним природу и приобщенных Его телу и крови. Из трех ипостасей Святой Троицы наиболее близкой нам является ипостась Господа Иисуса по причине Его вочеловечения – В лице воплотившегося Слова Отчего мы приобрели сокровище истинного познания славы Божией. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. В его ипостась вместились и невидимое божество, и все человечество, то, что на небесах, и то, что на земле. Послание к Колоссинам, глава 1, стих 16. «И в нем обитает вся полнота божества телесно». Послание к Колоссинам, глава 2 стих 9. Отсюда такая близость, дозволяющая твари называть человеческим именем Бога. Отсюда возможность личностного Бога общения, вплоть до слияния наших плоти и крови, и, не случайно обращаясь к Отцу, Отче наш, Сына зовем Господь мой и Бог мой. Евангелие от Иоанна, глава 20 стих 28. «Обожена человеческая природа, освящено и человеческое имя Иисус, ставшее для нас святыней. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, призывая которое, возможно было бы спастись». Деяние глава 4, стих 12. Спаситель в последние часы земной жизни обратился к нам. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое» но теперь просите и получите. О чем не попросите Отца во имя моё, даст вам». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 23-24. С того момента эти слова Христа являются и догматическим, и аскетическим основанием для молитвы Его именем. В молитве верующий зовет своего Бога по имени, призывает его на помощь. Когда зовут, то на это откликаются, оборачиваются, отвечают. Отзывается и Бог. Это ответное действие выражается в неспослании благодати, которая приемлется нами в меру наших возможностей. Но не все и не всегда способны к такому взаимному общению. Слишком часто призыв молящихся не приводит ни к какому заметному действию благодати. Явственно ощутить божественное посещение доступно тем, у кого пробудился дух, но не людям плотского или душевного устроения. В этом отношении богообщение тайна. Не в смысле секретности, но по объективной причине.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 В своем обычном безблагодатном состоянии человеческая мысль не способна проникать в божественные тайны. Но дело не только в нас. Бог в своей свободе волен, конечно, и вовсе не откликаться. Он сам предупреждал, что «не всякий им будет услышан». «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. «Не все достойны Его внимания, и не всякая просьба угодна, как и сказано, что когда просим чего по воле Его, тогда только Он слушает нас». Первое послание Иоанна, глава 5, стих 14 а для кого-то гораздо полезнее продолжить мольбу, усугубив свой труд, чем, будучи неготовым, получать несвоевременные ответы. Господь может и совсем отвернуться, отступить от нас по нашему недостоинству, может и отъять прежде дарованные крупицы благодати, пореченному «возьмите у него талант, ибо у ленивого раба отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 28 и 29. Имя – это нечто совсем иное, нежели клички животных или названия предметов и явлений. Имя отличается тем, что дается только личности, а между именем и именуемым лицом существует таинственная внутренняя связь. Когда мы молимся о ком-то и лишь помыслим имя человека, Господь уже точно знает, за кого мы просим, хотя бы тысячи других носили то же самое имя. Размышляя о богообщении, особенно ясно осознаем значение внимания в молитве. Рассеянно или небрежно обращаться к кому-либо неприлично и в человеческих отношениях. Это признак неуважения, холодности, свидетельства презрения. Это бывает обидно, даже оскорбительно. Тем более трудно рассчитывать на божественный ответ невнимательному молитвеннику. Призывая Бога напрасно, он попадает еще и под угрозу наказания. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Исход, глава 20, стих 7, Второзаконие, глава 5, стих 11. Роль внимания здесь преимущественно. Имя в своей словесной форме нейтрально, пока не присвоено конкретному лицу. Так имя Иисус дано не только Спасителю. Его носили праотцы и до Рождества Христова. Святой Иисус Новин и Иисус Сын Сирахов и Иисус Сын Иосидеков его носят и после Рождества, например, преподобный Иисус Анзерский. «Да и имя Христос не одному только Еммануилу приличествует, а усвояется и людям, так что и люди именуются Христами». Когда мы произносим в молитве имя, то решающее значение имеет, с какой личностью мы его связываем, кому конкретно адресуем свое обращение. В этот момент усилием и направленностью своего внимания мы присваиваем имя тому или иному лицу и только после этого вправе ожидать ответа. Если же мы рассеяны, не сосредоточены на образе того, чье имя произносим, если отсутствует мысль, связующая нас с личностью именуемого, то имя звучит отвлеченно, нейтрально, и тогда в реальности ни с кем не соотносится, никому лично не принадлежит. Оно зависает в пространстве, и потому не от кого ждать и ответа. Только тогда имя Иисус может наполниться благодатью божественного отклика, когда в нашем сознании оно присваивается лично Христу. Тогда только устанавливается обратная энергетическая связь. А чтобы маловерное сердце не помыслило, что крест или имя Христово чудесно действуют сами по себе, а не Христом, «Эти же крест и имя Христово не производят чуда, пока я не увижу сердечными очами или верую Христа Господа и не поверю от сердца во все то, что Он совершил ради нашего спасения». Человек зовет в молитве Бога, говорит с Ним и жаждет взаимного общения. Божественный ответ выражается в действии его нетварной энергии. Этот отклик, достигая нашей души, ощущается как прикосновение божественной силы. Воздействие благодати человек субъективно переживает как умиление, утешение. Оно может исцелять, вразумлять или освещать. Оно воспринимается нами как богообщение, богоприсутствие. Это и в самом деле присутствие, приток божественной энергии, встреча с божеством. Произнося имя Бога, человек сердцем своим распознает ответ. Порой он бывает скорым, ярким и впечатляющим. Ощущение такое, что в самом произносимом имени раскрывается богоприсутствие. Сияющие лучи благодати, сливаясь с именем, невольно побуждают отождествлять имя с самим его носителем. Здесь сокрыт повод для преткновения – Неверное истолкование субъективных переживаний молитвенника может привести к отклонению от православного учения. Это случается, когда, теоретизируя, не точно распознают различия и взаимосвязи таких понятий, как сущность, природа, естество, энергия, действие, проявление, сила, личность, ипостась, персона. Смешение этих понятий, отсутствие догматической ясности в этом вопросе, порождало еретические учения и Евномия в IV веке, и Антипаламитов в XIV, приводило и ко многим другим заблуждениям. В такие моменты самое имя переживается как присутствие Бога. Так чувствовал и так описывал свои личные ощущения праведный Иоанн Кронштадтский, Он так тесно соединялся со Христом через молитву, и Господь так близок был его сердцу во время благодатных молитв, что он не разделял имени Божьего от самого Бога в своем сердце. Имя Божие сливалось в его сердце с Богом до нераздельности, чего и нужно достигать в молитвенном делании каждому христианину. Но отец Иоанн отождествляет имя Божие с самим Богом только в субъективном смысле, никогда не придавая своим интимным духовным переживаниям значение догматического. Поэтому он не входит в противоречие с учением Церкви, постулирующим «не Бог еще то, что мы представили себе под понятием Бога», или «чем мы Его изобразили», или «чем описало Его Слово наше». «Бог не есть речение». Он не в голосе и не в звуке имеет бытие. Отец Иоанн не занят поиском строгих догматических формулировок. Он мыслит в образах, порой почти поэтических, потому и дает себе свободу описывать божество как нечто в своем имени изображающееся и заключающееся, и в то же время незаключаемое. Тем, кто тяготеет к формализму, кто склонен слишком буквально отождествлять имя Божие с самим Богом, надо прислушаться к рассуждениям святого Тайновица, специально писавшего о божественных именах, о соотношении имени и именуемого. Ведь в самом деле неразумно и глупо обращать внимание на букву, а не на смысл речи. Это не свойственно людям, желающим уразуметь божественное, но присуще лишь тем, кто воспринимает одни звуки, а их смысл в свои уши для восприятия извне не допускает и знать не желает. Людям, пристрастным к бессмысленным знакам и буквам, не доходящим до разума их душ, но лишь звучащим снаружи, в пространстве между губами и ушами». Бог именуем разнообразно, в чем богословы не сковывают своей свободы. Подобает знать, что буквами, речью и знаками мы пользуемся ради чувств. Но только до поры, а когда наша душа движима умственными энергиями к умозрительному, то становятся излишними и чувства, а вместе с тем и слова. Такова природа молитвы. Всегда были люди, цепляющиеся за имена, но когда душа хочет устремить свой взор вверх, к Богу, и по мере сил соединиться с Ним, она должна отвратить свое око, то есть ум, от частного и сделать прыжок к более общему. В молитве истинный дух не нуждается в словах, слогах и буквах, поскольку помышляет высшее такового, объединившись, наконец, с Богом. Но ежели душа представляет себе нечто низкое и старается взяться за что-то чувственное, тогда ей нужно искать более точные слова. «Боже превосходит всякое свойство имя слова». Нет ни одного имени, которое обнимало бы все естество Божие и было бы достаточно для того, чтобы выразить его вполне. Посему имена – суть знаки именуемых предметов. По этой причине преподобным Симеонам развита целая теория имен, которые не могут выразить Бога таким, как Он есть, ибо Он не изречен и не имеет имени. Чтобы избежать различных заблуждений, надо иметь верное представление о том, как христианская мысль трактует феномен богообщения – что происходит в процессе молитвенной встречи твари с ее Творцом. Надо понимать, чем отличается действие божественной благодати в деятельной молитве от того, что происходит при созерцании нетварного света и от того, что имеет место в таинстве причащения тела и крови Христовых. Не имея возможности углубляться в эту сложную тему, Мы только коснемся нескольких пунктов, очертив ее контуры. Православие, богословство и о Боге, различает в нем три аспекта, или три сущие вещи – сущность, энергию и троицу божественных ипостасей. Когда мы обращаемся по имени к ипостаси Бога Сына, то обращаемся к личности – В опыте молитвы мы употребляем сие имя Иисус исключительно как собственное имя Христа, второго лица Святой Троицы, поскольку сущность Божия абсолютно неименуема, совершенно безымянна, как превышающая всякое имя. Того, что такое существо Божие, и не старайся понять или назвать, ибо неприступное божество оказывается неназываемым и пребывающим выше имен. Сущность Бога совершенно непостижима, невыразима, неизреченна, будучи выше всякого имени и слова, и посему никак невозможно найти название для выражения существа Бога. Святитель Григорий Палама говорит Сущность является абсолютно превышающей возможность именования и не имеющей образа, и не помыслить ее, ни назвать, ни вообще как-либо созерцать, невозможно. Святитель Григорий Ниский пишет: Сущность Божия является безымянной, как непроизносимая и превосходящая всякие выражаемый посредством речи смысл. Тогда как каждой энергии положено имя. Имя присвоено, прикреплено именно к личности, но все же оно имеет некоторое отношение и к сущности в силу нераздельной связи ипостаси со своей природой, поэтому имя Богу указывает на Его неименуемую сущность. Имена Божии не представляют самой сущности, а только означают некоторые свойства, к ней относящиеся, или иначе посредством имен сущность усматривается в личностях. Когда мы призываем в молитве Сына Божия, то через Него обращаемся и к Отцу, и к Святому Духу. Если на ипостасном уровне в Совете Трех Лиц изваляется отвечать нам – то вершится ответное действие Святой Троицы. Действие триедино, в нем участвуют все три лица. По их воле энергия, излучаемая божественной сущностью, направляется в опрошающей твари. Отец через Сына во Святом Духе не спосылает нам свою нетварную благодатную силу, дабы она, достигая человеческой души, очищала ее, просвещала, спасала. Святитель Григорий низкий пишет, «Всякая энергия, простирающаяся от Бога к твари, направляется от Отца и через Сына проходит и во Святом Духе совершается». Святитель Григорий Палама пишет, Божественные ипостаси целиком и постоянно и нерасторжимо охвачены друг другом, так что и энергия трех ипостасей едина. Не так, как у людей, где действие троих будет похожим, но поскольку каждый действует сам по себе, особым. Не так, но поистине одна и та же у них энергия поскольку одно движение божественной воли, производимое от непосредственно предшествующей причины Отца и через Сына неспосылаемое и во Святом Духе проявляемое. Так мы и получаем от Бога ответ. Энергия, именуемая благодатью, исходит из самой божественной сущности. Она есть проявление сущности, ее действия. При этом она всегда сохраняет нераздельную слитность с сущностью, не отрывается от нее, не образует нечто отдельное, самостоятельное. Но при всем том энергия не может быть вполне тождественна сущности. Ни одно и то же сущность и энергия. Энергии Бога не сходят к нам, а сущность Его пребывает неприступной поэтому творение приобщается только энергии Божией, но никак не сущности или ипостаси. Удостоившиеся соединиться с Богом соединяются с Ним по энергии, которая не является сущностью Божией. Отличие это выражается и терминологически. Если сущность справедливо именуется Богом, «феос», то, как говорят богословы, слово «божество» — «theotis» — есть обозначение божественной энергии. По выражению святителя Григория Паламы, термин «божество» или «божественность» есть имя божественной энергии, происходящее от Отца через Сына во Святом Духе и открывающейся нам посредством своих результатов, а не имя божественной сущности в собственном смысле слова. Ведь энергия есть движение сущности, а не сама сущность. Кого же это движение и энергия? Конечно, Бога. Следовательно, и божественность Бога. Тем не менее, энергия есть нечто иное по сравнению с природой, ибо природа — это то, что производит энергию, а не сама энергия. Таким образом, хотя божественная энергия и отлична от божественной сущности, но в сущности и энергии одна божественность Бога. Иначе говоря, эти два начала и нераздельны, и не слитны. Ведь поскольку обе они, сущность и энергия, являются нетварными, ничто не препятствует им быть одним, подобно тому, как луч и солнце суть один свет». Если допустить, что человек приобщился бы самой сущности Бога, то он стал бы не Богом по благодати, к чему призван каждый из нас, но Богом по природе, абсолютно равным Творцу, то есть вполне обладающим Его божественными свойствами, такими как безначальность, бесконечность и прочее. Это абсурдно по разным причинам, но достаточно привести и одну – Тварь не может стать безначальной, ибо, будучи сотворенной, уже начально. Когда же отцы говорят, обоженный человек становится безначальным, то это метафора. Это безначальность по благодати, а не по природе. Не говоря уж о том, что Бог не остался бы триипостасным, но стал бы многоипостасным по числу приобщенных личностей ибо сколько есть причастных сущностей, столько и ипостасей она имеет. Стань мы Богом по природе, и Бог не был бы тогда Богом Троицы, а Богом тысячи ипостасным, ибо Он имел бы столько же ипостасей, сколько было бы лиц, причастных Его сущности. Из этого следует, что Бог по Своей сущности остается нам недоступным. Как это бывает в молитвенном богообщении, точно так же и при созерцании нетварного света. Не сущность Божию видят святые, но славу, когда невидимые по сущности становятся видимым по энергиям. Сущность Бога недоступна нам и в Евхаристии, в таинстве, которое предельно возможным теснейшим образом соединяет нас с Богом, настолько, что причастник, по Его слову, «Во мне пребывает и аз в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. При общении Богу вершится в теле Христовом, и хотя Он действительно делает нас частями самого себя, и мы в самом прямом смысле становимся членами Его живого тела, но мы, конечно, соединяемся не с божественной сущностью, а с Христовым обоженным человеческим естеством, Причастие святых тайн означает соединение с человеческой природой Бога-Слова, которая ипостасно соединившись со вторым лицом Святой Троицы, обожилась и стала источником обожения людей. В Евхаристии человек участвует в прославленной человечности Христовой, которая не есть сущность Бога но человечность, по-прежнему единосущная человеку и доступная ему, как пища и питье. Евхаристия есть Христово преображенное, жизнедарующее, но все же человеческое естество, воипостазированное в логосе и пронизанное божественными энергиями. И посему любое представление, допускающее возможность приобщения твари божественной сущности, триединого Бога, есть хула и ересь, ибо обожение для человека возможно только через энергии, то есть по благодати, посредством церковных таинств, в которых действует Бог. Не Бог, а благодать изливается на нас» и обоженный человек весь всецело бывает Богом по благодати. Человек становится всем тем, чем является Бог, за исключением тождества по сущности. Задержимся на этом моменте. И, учитывая только что сказанное, зададимся вопросом, что же должен думать человек, открывший книгу «Закон Божий» и читающий там, что в святых тайнах Господь Христос присутствует по существу своему? Как же понимать это? Уже ли ошибаются святые отцы? Или не верить закону, которому учат уважаемые издатели? Попробуем разобраться обратимся вновь к священному преданию Церкви, памятуя, что сущность, естество и природу здесь надлежит понимать как синонимы. Святитель Григорий Палама пишет, «Варлаамиты – единоверцы мисселиан, ведь это именно их галиматья, будто бы возможно причащаться сущности Божией. Они вовсе не обращают внимания на отцов, недвусмысленно говорящих, что по сущности Бог является для всех абсолютно непричастным. Что же Бог подал нам через Иисуса Христа? Сущность или благодать? Конечно, боготворящую благодать. И человек действительно становится Богом, хотя и не по сущности, но по благодати. Что же нам открывается и является? Сущность Божия, отнюдь. Стало быть, благодать есть энергия Духа, посредством которой Бог является и вселяется в достойных, и посему причащающиеся боготворящих благодати Духа не причащаются сущности. О том, что свет Божества является нетварным и не есть божественная сущность – знают все, кто надлежащим образом читал богомудрых богословов. Только еретики хулят это божественное озарение, настаивают на том, что оно есть либо тварь, либо сущность Божия. Это есть безумие Варлаама и Акиндина, а до них помешательство Евномия. Также их последователи – утверждающие, что нет отличия энергии от сущности, являются евномианами. Это проклятым мисселианам свойственно полагать, что возможно видеть существо Божие. Мы же, отвращаясь от древних и от новых еретиков, верим, как были научены, что святые созерцают и причастники разделяют благодать божественную, но не существо Божие. Есть две противоположные идеи. «Бога не видел никто никогда» — Евангелие от Иоанна, глава 1 стих 18, первое послание Иоанна, глава 4 стих 12, первое послание к Тимофею, глава 6 стих 16. «И блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — Евангелие от Матфея, глава 5 стих 8. На деле же они не противоречат друг другу. Обе истинны, но одна относится к неприступной сущности Божией, другая — к энергии, к Божьей благодати. Благодать не является самой Божьей природой, и именно она, а не непричастная сущность Божия, является наследием праведников. Энергия, сила или действие Бога так или иначе познается, а сущность не познается никем. Бог в Себя вместил всю сущность и энергию, а мы — только энергию, и ту не целиком. Благодать обожения называется отцами божественностью, и удостоившиеся этой благодати называются ради нее богами, хотя она не является сущностью Божией, ибо она есть благодать и боготворящий дар Духа. «Сущность пребывает совершенно непричастной, невыразимой и неименуемой. Боже многообразно познается и причаствуется посредством энергии, являющихся абсолютно неотделимыми от сущности. Ибо в сущности и энергии один Бог». Святитель Афанасий Великий пишет, «Христос есть Сын Божий по естеству» а мы – сыны по благодати. Сыновство по естеству присуще только Богу. Люди именуются богами не по естеству и не в действительности, но по благодати призвавшего, и они не приходят через это в равенство с Богом. Мы не в таком смысле будем едины, в каком по естеству отец в сыне и сын в отце. Слово нам не подобно, но подобно отцу поэтому оно по естеству и в действительности есть едино со Отцом. Для нас же исключена возможность быть тем, что Сын во Отце, и мы никогда не будем такими, как Он, то есть не будем иметь тождество естества со Отцом, ибо вступаем в единение с Богом не по существу, а по благодати. Святитель Василий Великий пишет, «Говорим, что познаем Бога нашего из энергии, но не утверждаем, что приближаемся к Его сущности. Святой Дух недоступен по природе, но вместим по благости, а природу действующего мы отнюдь не можем познать». Преподобный Максим Исповедник пишет, «Бог по сущности не допускает участия в себе» но изволяет иным способом сопричаствовать Ему посредством преизобилующей силы Своей благости. Обоженный будет по благодати всем тем же, что и Бог, кроме тождества по сущности. Когда же преподобный Максим говорит «Для того нас сотворил Бог, чтобы нам быть общниками божественной природы и причастниками Его присносущие», то он тут же и поясняет, по обожению от благодати. Итак, различие между сущностью и энергиями – это основа православного учения о благодати. Святоотеческое учение об энергиях, неизреченно отличных от природы, есть догматическая основа реальности всякого мистического опыта. От чего же закон Божий учит прямо противоположно? Прежде всего, не безупречен источник – послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере 1723 года, которым пользовались издатели. Этот материал требует преобращения к нему вдумчивого отношения. Кроме того, затруднения возникают из-за разночтений в терминах и важно уметь верно интерпретировать их в соответствии с учением о сущности и энергии, дабы не уподобиться Варлааму из Калабрии. Чтобы суметь раскрыть подлинный смысл такого выражения, как «соделались причастниками божеского естества», второе послание Петра, глава 1, стих 4 чтобы не ввели в заблуждение некоторые поэтические обороты из гимнов преподобного Симеона или такая фраза преподобного Максима Исповедника «Мы стали причастниками божеского естества». Нужно учитывать, что в этих частных случаях под естеством, разумеется, именно энергия. Не усомниться в этом помогает комментарий Григория Паламы. Когда слышишь отцов, говорящих, что природа, естество Божие, причастна, то в этих случаях помышляй природу как присущую Богу энергию. Так понимая, пребывай в согласии с отцами. Называя божественную природу причастной не саму по себе, но через онную энергию, останешься в пределах благочестия. Подробнее об этом смотрите у Владимира Николаевича Лосского «В очерке мистического богословия» и трактаты Григория Паламы «Собеседование православного Феофана». Наиболее обстоятельной эта тема представлена в трактатах Григория Паламы о божественных энергиях и их причастии, о божественном и боготворящем причастии «Собеседование православного с Варлаамитом». Не вправе мы допустить и еще одно смешение. Нельзя поставить знак тождества между именем Божиим и энергией Божией. А такое искушение может возникать опять-таки под воздействием очень сильных и ярких молитвенных впечатлений. Когда звучание имени Божия и прилив благодати одновременно переполняют сердце, то субъективно это переживается как нечто единосущее. На деле же такое единение невозможно. Энергия есть проявление божественной сущности, она ее являет, но сущность сама по себе непознаваема и безымянна, и поэтому, являя безымянное, энергия не может являть собой имя. Только одно нам здесь остается – самим называть энергию различными именами, что мы и делаем, величая ее божеством, благодатью, силою или нетварным светом. Но это совсем другое. По слову святого Дионисия Ариапагита, божественные имена, открытые в Священном Писании, обозначают различные силы. Этим выражается отношение Бога к твари но не более того, так как Бога нельзя зафиксировать в понятии, то есть невозможно наименовать. Апофатизм по святому Дионисию на самом деле требует в отношении Бога отказа даже от самых высших имен. Даже имя Единый не подходит Богу, который превосходит всякое человеческое понятие. В свою очередь, святой Августин подчеркивает, что нельзя даже сказать, что Бог несказанен, так как, говоря это, мы уже что-то высказываем и вызываем словопрение, которое надлежит побеждать молчанием. Если же все-таки допустить невозможное, что имя Божие тождественно энергии, то есть силе, проявляющей божественную сущность, то имя стало бы самим божеством, и тогда такое имя-божество могло бы непосредственно сообщать нетварную обоживающую благодать тем, кто просто произносит его. В этом случае ненужной оказалась бы и сама молитва, как мольба к Богу о неспослании благодати. Достаточно было бы повторять имя, а вместо богообщения иметь магический ритуал «имя общения». Тогда не нуждался бы человек и в даре созерцания нетварного света, он бы обоживался через созерцание имени. Но в таком случае не отпадает ли надобность и в таинстве Евхаристии? Не подменяет ли произнесение такого имени святые тайны? И недостаточно ли тогда причащаться самим именем? Но вслед за этим ненужными окажутся и крест Христов, и его воплощение. Строго говоря, даже устойчивое выражение, дающее определение молитве «призывать имя Божие» не вполне точно, когда воспринимается буквально. Это выражение берет свое начало от ветхозаветного текста, повествующего о возникновении молитвенной практики среди потомков Сифа. «Тогда начали призывать имя Господа». Бытие, глава 4, стих 26. Подобный оборот речи неоднократно встречается в Священном Писании. «Я призову имя Господа». Третья книга царств, глава 18, стих 24. «Мы будем призывать имя Твое. Имя Господне призову». Псалом 79, стих 19, Псалом 115, стихи 4 и 8. «Он будет призывать имя мое». Книга пророка Исаи, глава 41, стих 25. «Я призывал имя твое». Плача Еремии, глава 3, стих 55. «Все призывали имя Господа». Книга пророка Сафонии, глава 3, стих 9. «Они будут призывать имя мое». Книга пророка Захарии, глава 13, стих 9. На самом деле мы призываем не имя, а Бога. И человек молится не имени, но Богу, которого призывает, посредством имени. Поэтому по святому Дионисию Ариапагиту воспевание достойно не само имя, а то, что им обозначается, то есть проявление энергии Божьей, называемой преподаяниями или иначе благодатью, получаемой в ответ на молитву. Так что надо правильно понимать аллегорическую условность таких не вполне удачных оборотов речи, как, например, цель молитвы – сочетание сердца с именем Иисуса Христа. Не с именем ищет христианин единение, а со Христом. Ведь наша молитва обращается не к имени Божию, а к живому личному Богу, И смысл молитвы не в произнесении имени Божие, а именно в обращении к Богу. И благодать исходит не от имени, а от Бога, как результат обращения к Нему по имени. Не от имени, но ради имени Иисусова, употребляемого молящимся, не сходит к Нему помощь от Бога. Господь заповедуя молитву своим именем, сам повелел. «Просите во имя мое». Евангелие от Анна, глава 16, стих 24. Но отнюдь не у имени моего. И поясняет даже, «Чего попросите во имя мое, я то сделаю». Евангелие от Анна, глава 14, стих 14. «Удостоверяя, что действует он сам, а не имя само по себе». Кстати, сказать то, что в Новом Завете переведено на русский как «призывающих имя Твое», в славянском оригинале выглядит иначе – «нарицающих имя Твое». Деяние глава 9 стихи 14 и 21. Это совсем не одно и то же. «Нарицающие» означает «именующие» или «произносящие» имя призываемого Бога. Еще точнее выражается апостол Павел, говоря о призывании Бога, а не имени. «Призывающих Его», — пишет он, или в другом месте «призывающими Господа». Послание к римлянам, глава 10 стих 12, второе послание к Тимофею, глава 2 стих 22. Когда же встречаем в Священном Писании именно это выражение «призывать имя Господа»? или в Лествице бейсупостатов именем Иисусовым» и подобные тому, то надо, конечно, понимать, что это гимнографический язык образов, а не строгих догматических формулировок. Такой стиль, уместный для описания мистических переживаний, естественно, неприемлем в отношении к языку богословских понятий, тяготеющих к четкой философской терминологии. Описатели духовных состояний вынуждены прибегать к определенным выразительным средствам. Их язык иносказателен, метафоричен. Им нужно выявить ассоциативные связи и найти подобие между видимым и невидимым, чтобы помочь душе включиться в родственный Ей духовный мир. Поэтому для подвижника такие слова, как Имя Иисуса, есть Бог, это воспоминание о его молитвенных переживаниях, описание того состояния, когда душе, призывающей по имени своего Творца, через благодать открывается Бог. Но то же самое выражение на богословском языке будет представлять собой нелепость, а попытка догматизировать символический образ может перейти в ересь. Если же рассуждать еще строже, то неточным придется признать не только выражение «призывать имя Божие», но и само наше представление о том, что призываемый нами Бог, откликаясь каким-то образом, к нам приходит или что энергии Бога не сходят к нам. Любые интеллектуальные конструкции не лишены условности. Если же быть точнее, то заметь, что молитва нас возводит к Богу, Они Его не сводят к нам. Святая Троица пребывает не в каком-либо месте, чтобы где-то отсутствовать, ведь она присутствует во всем. Другое дело, что не все присутствует в ней, в том смысле, который следует из Бога откровенного речения: Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Послание Иакова, глава 4 стих 8. В молитве мы, как бы перехватывая руками свисающую с неба и достигающую досюда цепь, думаем, что притягиваем ее к себе. На деле же сами поднимаемся. Это то же, что, находясь на корабле, тянуть к себе привязанный к скале канат. Мы не скалу притягиваем к себе, но самих себя и корабль к скале. На то и молитва не для того, чтобы вездесущую и нигде несущую силу привлечь к себе, но чтобы ей вручить и с ней соединить самих себя. Имена Божии являются не самой благодатью, а только средством к получению благодати, средством призвать того, кто может дать благодать. А, будучи посредником в стяжении благодати, имя ей уже и освещается, становясь как чудотворная икона святыни и достойной поклонения, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, послание к филиппийцам, глава 2 стих 10. Имя чудотворно, как и икона, так как призываемый через имя или через зримый образ Бог, откликаясь, творит чудеса. Но чудотворит не имя, не образ, а первообраз. Имя Божие, хотя и не тождественно, но причастно Божеству, поскольку между именем и именуемым существует нерасторжимая внутренняя связь, поскольку имя, как крест и икона, вершит чудеса силою Божией благодати, и потому оно свято и достопоклоняемо. Богословие имени и богословие иконы имеют общие черты. Взирая на икону Христа, мы духом восходим в личный контакт с Ним. Мы исповедуем Его явление плоти. Мы идем дальше красок и линий, в мир умный, духовный. Так и в призывании имени мы не останавливаемся на звуках, но живем смысл. Одного звукового призывания имени Божия недостаточно, как не нужна и икона, если перед ней не молятся. Звуки могут изменяться в зависимости от различия языков, как меняется и внешний облик Христа на бесчисленных иконах но призываемый пребывает неизменным и независимым ни от красок, ни от звуков. Как и сказано, божество присутствует в имени, кресте и иконе, но не по единству природы, а по относительному их к божеству причастию. Они не есть источник благодати, они носители и передатчики ее, источник же Бог можно проследить известную параллель в отношении зрительного и конописного образа и имени как образа звукового. Еретик Евноми учил, что сущность Творца познаваема, а имя Божие есть инструмент познания Его сущности, а каковом мучение святителя Анзлата Это безумие. Другая ересь, иконоборческая, в этом же русле отрицала икону на том основании, что истинный образ должен быть единосущен изображенному лицу, тождественен ему, иметь с ним одну природу. «Никто не будет столь безумен», — возражал на это преподобный Феодор Студит, «чтобы истину и тень ее, архетип и изображение его — Причину и следствие мыслить тождественными по существу. Православие устами преподобного Иоанна Дамаскина учит, что в самом понятии икона заключается сущностное отличие образа от его архетипа, ибо иное есть изображение, другое то, что изображается. «Кресту и другим святыням не из-за природы их поклоняюсь», — говорит он, — но потому, что они — суть вместилища божественной деятельности. Не им поклоняемся, но воздаем им долг Господа ради». «Икона есть подобие первообраза», — разъясняет святитель Никифор Константинопольский, «или подражание первообразу и отражение его. Однако сущностью своей от архетипа она отлична, Те же, кто этого различия не принимают, справедливо называются идолопоклонниками. Трульский собор 692 года постановляет принимать иконные образы как знамение и преображение. Седьмой Вселенский собор 787 года определяет назначение иконы как напоминание. Через образ мы обращаемся к первому образу поэтому иконе должно воздавать и относительное почитание. Собор догматизировал формулу святителя Василия Великого. Честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и поклоняющейся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней. Все это правомерно отнести и к словесному образу Бога, к его имени. Поскольку имена Божии не раскрывают перед нами существа Божиего, как оно есть само в себе, то они являются лишь путями, посредством коих Бог обнаруживает себя доступными для человека способами. Иначе говоря, имена Божии являются каналами единения с Ним. Имя Божие служит связью между Богом и нами» ибо через призывание имени Всевышнего его присутствие становится живым и ощутимым, когда он откликается на наш призыв. Имя для нас — мост между нами и им, оно — канал, по которому к нам приходят потоки божественной силы. Понимание имени Бога как средство не уничижает святыню, Богословствующим не возбраняется и самого Господа мыслить в подобных же категориях. Личность Искупителя была каналом, через который божественные силы не сходят к роду человеческому, а человек восходит к Богу. Наконец, надо отметить и то, что ими является лишь временным средством. Произношение имени Божия прекращается за ненадобностью при переходе на высшие степени благодатной молитвы. Духовная молитва есть неизглаголанная благодать, ибо в ней не имеют никакой части имена Божии, как и всякие другие слова человеческие. Здесь все земное и человеческое умолкает. А потому имя Бога есть образ, священный, но материальный и приходящий. По нашей телесности Господь привязывает, так сказать, свое присутствие и себя самого к вещественности, к какому-нибудь видимому знамению, например, к храму, к иконам, к кресту, к крестному знамению, к имени своему, состоящему из членораздельных звуков». Но придет время, когда тело и кровь Его, равно и все другие видимые знаки, для нас не будут нужны. Однако пока еще мы способны воспринимать духовное только через телесное и через образы и знамения. Итак, ни одно из имен Божиих не дает нам полноты постижения, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2 Его бытие в своей сущности превосходит все имена. Имя Иисус, как собственное имя Его, онтологически связано с Ним. Оно соединяет нас с Богом. В молитве именем Иисуса мы не имеем ничего автоматического или магического. Если мы не подвязаемся соблюдать заповеди Его, то напрасным будет и призывание имени – Когда мы произносим сие имя, призывая Его к общению с нами, то Он, все наполняющий, внимает нам, и мы входим в живой контакт с Ним. И Бог Отец через Слово Свое вступает в общение с нами. Ведь никто не приходит к Отцу, как только через Него. Евангелие от Анна, глава 14 стих 6 и пусть через имя сие вселится в нас его мир, превосходящий всякий разум». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27, послание к филиппийцам, глава 4, стих 7.